Глава 21. Дикие. Пока шли под дулами оружия, лишь убедились, что охотничий лагерь был временным местом обитания этих людей. Здесь было всего несколько ветхих домиков, в некоторых из которых даже крыши не было. Зато здесь были сани, запряженные лошадьми. «Карельская лесная заметил Буров, которого наше положение, похоже, ни капли не волновало. Такое впечатление, что он в любой момент может произнести кодовое слово, и это представление, вышедшее из-под контроля, завершится. «Разбираешься в лошадях?» — поинтересовался Длиннобородый. «И еще бы. У моего отца свой конный завод на окраине Смоленска. Три сотни голов и все скакуны». «Что же вы забыли в нашей глуши, раз вы из Смоленска?» «Кузьмич, да не слушай ты их, пытаюсь тебе задурить». «А намолчать всем, пока окунь не скажет, можно ли вам доверять». «И чтоб без фокусов». Остаток пути до саней прошли в тишине. Диму с Герасимом усадили на первые сани, как самых крепких. С ними ехал лично Кузмич и двое охотников. На вторые сани усадили Полину сани. С санями управлял один человек, а следил за девчонками другой. На третьих санях уместился я один в такой же компании, как у девчонок. С каждой минутой ситуация переставала нравиться, поэтому я решил начать действовать до того, как она станет безвыходной. «Опусти ружье!» посмотрел в глаза охотнику, и тот с недоумением уставился на меня. «Чего это мне его опускать?» Ясно, не сработало. Второй вариант — направленная ментальная атака. Но это означает, что нужно атаковать всем сразу. Ибо один раз каждый охотник точно успеет выстрелить. Ладно, плывем по течению и ждем более удобный момент. Дорога заняла минут двадцать времени. Впереди замелькали деревянные дома и кибитки, покрытые кожами животных. Да и животных было много. В основном коровы и олени. Но было и несколько собак. Похоже, в поселок жил охотой и животноводством. Как раз мужики грузили крынки с молоком в сани и, по всей видимости, готовились везти куда-то этот товар. Логично, учитывая, что у охотников были ружья. Выходит, это не совсем дикие люди, которые не имеют никаких контактов с цивилизованным миром. Здесь народу оказалось уже больше, человек сорок. Заметив приближение саней, дети бросились навстречу. Но как только увидели, что охотники не одни, скрылись под защитой домов. Из окон выглядывали обеспокоенные жители поселка. В скором времени собралась толпа, которая встречала нас. — Сторонись, мы едем Коку! прикрикнул Кузмич, разгоняя любопытных. Сани проехали через все поселение и остановились у самого края леса возле обшитого кожи шатра. Откинув полог, нам вышла старуха и уставилась на нас недобрым взглядом. Выродки! Женщина произнесла это с таким презрением, словно перед ней стояли серийные убийцы и каторжники, предавшие все на свете. А вы, ты уверена? Нахмурился Кузмич. Еще бы мне не быть уверенной! Проворчала старая корга. Я чувствую их силу. Они одни из тех выродков, от власти которых мы вынуждены скрываться в этих лесах. Ух, кажется, мы заглянули на огонек совсем непростым ребятам. «На огонь их! Пусть пламя очистит их души!» Проверещала бабка, и в следующее мгновение я почувствовал, как что-то давит на плечи, а глаза пытаются слепаться. «Сушеный гибискус! Да она сама одаренная. Активировал дар, чтобы сбить себя влияние оку, но было поздно. Мягко осел на землю и почувствовал, как веревки обвиваются вокруг тела. Как только пришел в себя, понял, что сижу привязанный к столбу. Рядом послышался тихий стон. Повернул голову и увидел Булычева. Справа от меня сидела Полина. Похоже, нас всех привязали к одному столбу, усадив вокруг, как лепестки ромашки. «Что же вы так, ребятки?» Выпалил Кузьмич, который стоял напротив и с прискорбным видом смотрел на нас. «Молодые ведь, вам бы жить и жить, а вы к этому выродку в наемники птались. «Вы это о ком?» Я удивленно посмотрел на Кузьмича. зна о ком. В здешних краях он один из этих выродков». «Так ведь у ваша тоже из выродков, раз уж на то пошло!» Попытался расшатать уверенность Кузьмича. «Интересно, как он отреагирует на это?» «Конечно! А как бы мы вас могли вычислить? Оку от рождения с даром, но используют его на благо поселения. Она защищает нас и помогает вычислить пособников этого вашего Юрия!» «Вот же Степаныч Козлина, Чтоб ему там и на облачках! Куда он меня втянул?» «Я бы поостерегся нас сжигать», — заявил Булычев. — Я мощнейший спектр, повелитель стихий. Если вы меня убьете, я такие беды на ваши голову навлеку, что вовек не забудете. попробуй! — хохотнула Оку и уперлась руками в бока. — Гера, что ты творишь? — прошипел я, но чего понесло. — Потекут молочные реки и станут кисельными берега. А у старой воршливой Оку пусть на лбу вырастут рога. — Хе-хе, в даре ты не силен, а вот стишки сочинять горазд. улыбнулась Оку. Козьмич, поджигай!» «Стоять!» заорал Буров, усилив голос с помощью дара. А лошадь, запряженная в сани с крынками молока, понесла, а кожаные ремни порвались, и глиняные горшки стали падать в мокрый снег, смешиваясь с грязью. Первые не разбились, но следующие, падая сверху, били сами и разбивали уцелевшие. В скором времени от сани потянулась настоящая река, Которая не впитывалась глубоко в промерзшую землю А в перемешку с мокрым снегом и грязью Текла через все поселение Даже представить боюсь, сколько молока и крынок разбилось «Спасайте молоко!» Заорал Кузьмич, швырнул в сторону факел И бросился на выручку работникам Которые пытались остановить лошадь Люди поскальзывались на размокшей земле и падали А в скором времени с ног до головы измазались грязью «Колдун!» — завопил кто-то из толпы «Оку» бросила в шатер и вышла оттуда в шаманском облачении. На ней был кожаный плащ, подбитый пышным серым мехом, а на голове красовались оленьи рога. «Выродки осквернили нашу деревню! Я должна провести обряд отещания!» заявила Око и направилась к нам. А дальше сразу несколько событий произошли одновременно. Руки немного обожгло огнем, и я завертелся вокруг, стараясь заметить, кто это умудрился швырнуть факел. «Горим!» Закричал Булычев, но Аня тут же его успокоила. Спокойно, это я. Чтобы блокировать дар, они должны были надеть на нас титановые оковы. А так, это все ерунда. Я не собираюсь ждать, пока мы погибнем из-за дурости этих дикарей. Веревки действительно перегорели, и я тут же упал на занемевшие руки, чтобы затушить начавшие толеть рукава куртки. Стоит отдать они должны, она сработала грамотно. Поднял голову и замер. По деревне мотались люди в черных звериных масках и убивали всех подряд. Их было две дюжины, но в том хаосе, который они устроили, показалось, что их куда больше. То и дело были слышны ружейные выстрелы. Двое нападавших уже лежали в мокром снегу, но погибших жителей было куда больше. Конечно, сложно обвинить нас в любви к диким, но лучше помогать им, чем связываться с мясниками в масках. «Ребята, возможно, это прозвучит глупо, но нужно помочь». «А я предлагаю просто валить отсюда», — насупился Булычев. «Если перебьем этих в масках, дикари привяжут нас обратно, и тогда уже наверняка спалят». «Вы слышали, о чем они говорили?» «Возможно, это дело рук Юрия, одного из одаренных. Именно поэтому нас так встретили здесь, Надеюсь, не того самого, которого мы здесь ищем». Еще минута потребовалась, чтобы освободиться и построиться в боевой порядок. Буров с Булычевым впереди. Гера сжимал в руках кусок бревна, который подкинули под наш костер. «Для его силушки вполне достаточно. Полина в центре, чтобы держать в поле зрения каждого члена отряда и дотянуться в кратчайшие сроки. А мы с Аней во второй линии по бокам. По сути, стандартная команда на соревнования. Только вместо Матвеева — Дима, а вместо Князевой — Аня. Мы старались не лезть в самое пекло, а двигались к окраине поселка, выбираясь из передряги. Но и тут противников хватало». Первый псих в маске, попавшийся нам на пути, был уничтожен буквально в два удара Буров провел удачный лоу-кик, а голову нападавшему ударом полена Второй умудрился использовать дар Поднял воздух мокрый снег, спрессовал его и швырнул в нас Тут грамотно сработала Аня, раскидав снег с помощью вихря Думали, вы выродки? Сзади очень кстати появилась Оку и врезала по нам массовой ментальной атакой «Не знаю, откуда она взяла столько сил, но поплохело всем, несмотря на мою защиту». «Поля, приглуши ее мощь! Уже пытаюсь!» — отозвалась девушка. Правда, нашего вмешательства не потребовалось. Кто-то мощно направил в оку вихрь и ее отбросило в сторону. Аня такое точно не смогла бы сотворить. Девушка была сильным спектром, но не настолько, чтобы швырять старушек словно пушинку. Бесчувственное тело шаманки ударилось о ствол и сползло к его корням. Не знаю, смогла ли эта корга выжить после такого столкновения, но из боя она точно выпала. «Уходим, пока нас не разметали точно так же!» Дима был прав. Оставаться здесь было слишком опасно, потому как на нас нападали и одни, и другие. Без особых проблем забрались в лес и остановились, чтобы составить план. «Далеко собрались?» Длиннобородый охотник с ружьем в руках стоял позади. «Кузьмич, вот оно тебе надо. Других проблем, что ли, не хватает?» Там сейчас какие-то психи вырезают твою деревню, а ты увязался за нами». «Все уже кончено, они ушли», — отозвался охотник и нахмурился. «Забрались десяток наших людей, а погубили еще вдвое больше». «Кто они?» «Люди этого вашего Юрия». «Ну ты погоди, Гнать Лошадей, Кузьмич! Во-первых, я еще не знаю, зачем мне нужно найти Юрия. Может, человек, который оставил мне эту просьбу, хотел, чтобы я его прикончил? А во-вторых, мало ли Юрия по всей империи». «Я лично ищу Юрия, который живет в Архангельске». «Ближний свет вам идти пешком до Архангельска», — отозвался Кузьмич. «А есть вариант? Так по морю ведь. Полдня ходу на юго-восток, до Беломорска, а там уже найдете с кем доплыть». «Да что там, я вам покажу дорогу. Все равно мне теперь в ту сторону идти». «Это еще зачем?» «Люди Юрия увели наших людей туда. У них под Беломорском база, где они держат пленников. Нам с ребятами теперь туда». Из-за деревьев выбрались еще трое охотников и стали вокруг Кузьмича. «Ну, с такой, братья, мы логово этого вашего Юрия с ног на голову перевернем», — воскликнул Буров. «Я не стал портить боевой настрой ребят, потому как помнил, как люди в масках легко справились с оку, которая была не ниже пятого луча, а, на мой скромный взгляд, намного выше. С другой стороны, в том отряде были и более слабые одаренные, или вообще просто людиные, потому как некоторые из них пали на удивление легко». Кузьмич не обманул. Идти пришлось действительно долго. Дважды делали привалы, чтобы перевести дух, а с приближением сумерек добрались до назначенного места. Вдали горели огни Беломорска, а на берегу реки пристроилось несколько домиков, в которых света практически не было. «Здесь, — говорят, — он обитает». «Говорят?» «Кузьмич, ты ведь понимаешь, что если мы ворвемся в дом и устроим там погром, а потом окажется, что это не те люди, у нас будут проблемы?» «У нас и так проблемы». Отозвался длиннобородый охотник и склонился над землей. Провел пальцем и понюхал что-то. Кровь свежая. Точно нам сюда. Со стороны казалось, что внутри базы никого нет. С виду обычные постройки по типу рыболовецких цехов, где складируют рыбу, вялят, солят, чистят и готовят к продаже. Растянул ментальную сеть насколько смог вперед и заметил двух человек, стоявших возле окон. — Кузьмич, твои ребята смогут выстрелить в точности, куда я скажу? парни что надо белки у глаз со 100 попадают что же они этих в масках не перещелкали тут же накинулся на него буров но охотник не ответил я решил нарушить повисшее молчание ладно белки у глаз не придется а вот человеку самый раз в один момент они должны выстрелить точно куда я скажу пару минут пришлось объяснять куда нужно стрелять ибо парни не могли рассмотреть цели в темноте «Надеюсь, там стоят не псионики, которые растянули свои сети словно пауки и ждут, когда жертва сама прилетит в их ловушку». «Видишь еще кого-нибудь?» — поинтересовался Кузьмич. «Не могу дотянуться. Если подойдем ближе, можем попасть в зону их влияния». «Хорошо. Тогда убираем этих двух, а потом бежим вперед». «Выстрелы сейчас будут слышны далеко. Во всем Беломорске услышат, так что действовать придется быстро». «Кузьмич, погоди, это что?» Где-то вдалеке слышался шум и равномерный стук колес. «А, так это состав на Беломорск прет. Сюда что, поезда ходят?» «Ну, как сказать, нечасто, часто, но ходят, правда, в основном рабочие. Вон же железка проходит, совсем рядом». «Вот же, блин, горелый! Могли бы затесаться в какой-нибудь грузовой вагон и горя не знать. Сейчас бы уже оказались в Архангельске, а мы торчим тут под Беломорском, еще неизвестно, чем закончится наше путешествие». «Значит так...» «Как только поезд приблизится и даст нам шумовое прикрытие, ребята должны выстрелить». Буквально через минуту дал отмашку, и два выстрела прозвучали почти синхронно. «Так, один убит, второй тяжело ранен, но вроде как не двигается. Надеюсь, и не шумит». Под прикрытием поезда помчались вниз с холма, в надежде, что состав прикроет нас хотя бы визуально. «Мозгокрут, как тебе по имени? Давай картину!» — потребовал Кузьмич, пристанившись к стене. «Сейчас!» Растянул ментальную сеть и ужаснулся. Десятки людей, которые находились словно в муравейнике, сейчас лежали неподвижно. Двигались только двое, расхаживая по линии взад-вперед. Возможно, охрана. «Там полно народу, вот только не понимаю, кто они. Наши, скорее всего, ходу!» Кузьмич помчался первым, а мы уже поспешили следом за ним. Без особых проблем выбили стекла и завалились в первое здание. Благодаря моей ментальной сети обезвредили охрану и пошли дальше. Одноэтажное здание оказалось пустым, если не считать подвала, который шустро отыскали ребята Кузьмича. Охотник решил спускаться первым, а мы последовали за ним. Интересно, могут ли одаренные скрываться от ментальных сетей? Как вариант, такое возможно, но я пока не знал ни одного способа провернуть такой трюк. Иначе на Олимпиаде в тумане Князевой стал бы настоящей грозой соперников. «Смотрите, здесь люди!» Полина склонилась над решеткой и посветила внутрь. Свет едва попадал в огромную прямоугольную яму, в которой находились люди. Их жилище было разделено на две части. В одной их каменной стене были прибиты деревянные настилы, которые служили кроватями, а солома играла роль подушки. В другой части люди были прикованы к стене и настолько истощены, что давно перестали даже стонать. Позволь я. Аня сложила руки, прижав запястья друг к дружке, и расставила ладони в стороны. С ее рук сорвался крошечный огонек. который с легкостью нырнул сквозь толстые прутья решетки и опустился внутрь ямы. Некоторые пленники поморщились и закрыли головы руками, опасаясь гнева надсмотрщиков. Другие же потянулись руками к огоньку, словно в призрачной надежде на избавление от мучений. «Дима, помоги!» Полина попыталась поднять решетку, но та даже не пошевелилась. «Дека я подниму. Это работа не для нежных целительских рук», — ухмыльнулся парень. Буров активировал дар. И потянулся все силы. Но даже его мощи не хватило, чтобы поднять решетку самостоятельно. «А что, крепкие мускулистые руки Ратника тоже не справляются?» Тут же съязвила девушка, заставив Бурова хмуриться. «Ребят, не торопитесь. Здесь наверняка используется какой-то механизм». Я провел рукой по периметру решетки, где она прилегала к камню, и нащупал отверстие сбоку. Такие же отверстия оказались с каждой стороны решетки. Стоило просунуть руку туда и нажать на механизм, внутренние засовы пришли в движение. «Попробуй еще раз». На этот раз Буров без особого труда поднял решетку и отодвинул ее в сторону. «Эй, кто там? Вылезайте! Только без глупостей!» «Дима, ты же видишь, в каком они состоянии!» Тут же осадила его Полина. «Они при всем желании не способны на глупости!» «Ты еще не знаешь людей, доведенных до отчаяния!» Тут же парировал парень. Один за другим из ямы выбрались 12 человек. Тощие, уставшие, побитые, они тряслись то ли от страха, то ли от холода. Пришлось пожертвовать немного дара, чтобы активировать успокаивающую ауру. Аня тоже не осталась в стороне и призвала огонь, который ярко осветил комнату и позволил согреться. Чудесная вещь этот огонь. Рядом с ним люди почему-то чувствуют себя более спокойно и уверенно. Наверное, это сохранилось в памяти от предков. «Дима, ты куда?» Я заметил, что Буров рассматривал пленников, а потом резко подскочил и направился к одному из них. «Погодите, или я ошибаюсь, или это Борисов собственной персоной?» Ратник не поверил своим глазам. «Да и попробуй тут узнай, восхудавшем парне в обносках занощего и самодовольного сына советника. Вот так встреча!» Человек беззвучно шевелил губами, но я не услышал ни слова. «Эх, жаль, что я пока не умею читать мысли. Мне бы это здорово пригодилось». «Что с ним сделали? Он не может произнести ни слова!» Ужаснулась Полина. «Надо же! Менее чем полгода назад он ее чуть не прикончил, а теперь она испытывает сострадание к этому куску дерьма. Вот она, человеческая натура!» Хотя я даже немного понимал девушку. Борисов выглядел ужасно изможденным. «Это ваш знакомый?» — поинтересовалась Аня. «Да, еще тут засранец!» — вставил Боров. «Дима!» Поля насупилась и подошла ближе. «Маслова, ты осторожнее! Вдруг он так изголодался, что сейчас палец тебе откусит!» «Лучше следи за своими пальцами!» Бросила девушка и присела рядом. Я не стал испытывать судьбу и подошел ближе. А еще приготовился в любой момент использовать дар, чтобы пробить ментальную защиту Борисова. Учитывая его степень владения даром, это будет непросто. Хотя третий луч еще не показатель. Вон у Борова ментальная защита была практически нулевая, почти как у обычного человека без дара. Полина приложила ладони к груди Борисова и активировала дар. Конечно, ее умения было недостаточно, чтобы поставить парня на ноги, но все же Анатолию заметно похорошело, Настолько, что он даже смог заговорить. «Спасибо!» «Запомните этот день!» — продолжал измываться Буров. Борисов сказал «спасибо!» «Думаю, нужно обвести красным в календаре. Кстати, сегодня точно снег пойдет». «Дима, перестань уже!» Полина ненадолго отвлеклась и пришлось начинать процесс заново. Пленники явно заинтересовались манипуляциями Полины, и те, кто был в силах двигаться, потянулись к девушке. не даже пришлось призвать огненную стену, чтобы не дать им навалиться скопом. Дима был прав. В порыве безумия люди бывают невероятно опасны, даже если у них и нет сил. И сейчас Буров подсказал реально стоящую мысль. «Слушай, тут есть более сговорчивые ребята». «Конечно, я понимаю твое желание помочь Борисову, но хоть на месте Андрея я бы и забеспокоился, но, может, попробуем привести в чувство кого-то более крепкого?» «Я помогаю тем, кто нуждается в помощи. Если ты считаешь, что...» Полина осеклась, когда коснулась плеча Борисова, и тут закричал от боли. «Смотрите, буква К, клеймо, как у скота». «Такую носят все рабы картели», — признался Борисов. «Люди, которых захватили в плен, похитили или которые провинились перед картелью, и были понижены до статуса рабов. — И в чем же твоя вина, Анатолий? — Изначально вина была за отцом. Это он провалился в Смоленске, не смог устранить Разумовского, а потом взять власть в свои руки. Именно поэтому хозяин был зол на него, и весь наш род понизил до ранга рабочих. Мне приходилось таскать грузы, присмыкаться перед бригадирами и жить в черню. Я нестерпел и вспылил, за что был жестоко наказан. «Да, здорово твою гордыню подлечили», — отозвался Буров и поймал на себе еще один осуждающий взгляд Полины. «Ладно, сможешь сказать, сколько здесь людей осталось? Если за последнюю неделю никого не было, то это все. В том-то и дело, что сегодня прибыла новая партия пленников», — нахмурился Кузьмич. «В таком случае вам в соседнее здание. Там проводят осмотр пленников и отбирают их по категориям». «По категориям?» Кузьмич с непониманием уставился на парня. «Вам лучше самим посмотреть». К соседнему зданию мы продвигались с большой осторожностью. Там и пленников оказалось двое больше, как и охраны. Стоило нам ворваться внутрь, как сознание помутилось. Мощный вихр пронесся по пустому залу, и все мы упали на пол. «Вы вовремя!» произнес звонкий голос откуда-то сверху. «Я как раз завершил осмотр новых пленников. Что ж, посмотрим, кто к нам пожаловал. Я чувствую много одаренных. Похоже, у меня сегодня праздник». Мужчина спустился к нам, и теперь я смог рассмотреть его. Лет сорок, круглолицы с мешками под глазами и неестественно широкими зрачками черного цвета. «Парень, ты ведь сам сионик? Неужели ты думал, что я не замечу ваше появление на моей территории?» «Я не знал, кто нам противостоит». «О, так вы ему не сказали!» Мужчина повернулся к Кузьмичу и охотникам, которые лежали рядом. «Хорошо, в таком случае я представлюсь. Юрий Воротынцев. Отступник, отшельник, карающая длань картели и предводитель выродков, как нас величает в здешних краях. А вы мой корм, который я допрошу как следует и опустошу до капельки дара». Воротынцев повернулся к своим охранникам и бросил им короткий приказ. «Отведите их в пыточную. Начну с мозга круто, а потом пообщаюсь с остальными».